Через несколько минут мая прошла мимо на удивление изобильного буфета. Народу было не слишком много. На сцене, с энтузиазмом школьников, собирающихся на контрольную по математике, подергивались две девицы. Вид у них был настолько апатичный, что наводил на подозрение в употреблении седативных средств. И если отвлечься от соображений морали, это было именно то, что отвращало Маю от клубов подобного толка эротизма во всех них не больше, чем в снулой рыбине. Менеджер был в обтягивающих трикотажных шортах и майке. «Зовите меня Билли», — представился он. Билли был приземист и злоупотреблял качалкой, а еще у него оказались слишком тонкие пальцы. Кабинет выкрашен в цвет авокадо. К компьютеру подключено несколько мониторов, на которых можно видеть, что делается в раздевалке и на сценах. Угол съемки напомнил Майя о камере, которая установлена в детском саду у Лили. «Первым делом, позвольте мне сказать, что вы горячая штучка. Ладно? Очень горячая. Да, не все так говорят, отозвалась Мая. У вас такая подтянутая атлетическая фигура. Сейчас это популярно, как у той клевой телочки из «Голодных игр». Как же ее зовут? Дженнифер Лоуренс. Нет, я имею в виду не актрису, а героиню. «Видите ли, мы здесь создаем полностью выдуманный мир, так что вы у нас будете...» били прищелкнул своими тонкими пальцами. «Китнис. Так ведь звали главную героиню. Ту клевую телочку в кожаном наряде с луком и стрелами и прочими прибамбасами. Китнис Эвер, как ее там...» Его глаза расширились. «У меня просто офигенная идея. Вместо «Китнис» мы будем звать вас «Кит-Сис». «Улавливайте соль. Она здесь не ради работы, Билли», — послышался позади женский голос. Моя обернулась и увидела женщину в очках. Ей было где-то между тридцатью и сорока, и одета она была в шикарный деловой костюм, столь же неуместный в этом заведении, как сигарета в клубе любителей здорового образа жизни. То есть, как это переспросил Билли, «она из другого теста». «Брось, Лулу, -Лу, это несправедливо!» — возмутился Билли. «Это все предрассудки!» Лулу -Лу еле заметно улыбнулась Майя. «Толерантность прорастает в самых неожиданных местах». Потом, обращаясь к Билли, добавила, «Я сама этим займусь». Билли вышел из кабинета. Лулу -Лу подошла к столу и взглянула на мониторы. Потом быстро защелкала мышкой, переключаясь с камеры на камеру. «Чем я могу вам помочь?» — осведомилась Лулу. «Ходить вокруг да около смысла не было. Моя сестра зачем-то звонила в ваш клуб. Я пытаюсь выяснить, зачем. У нас можно забронировать столик заранее. Возможно, дело в этом. Вряд ли. Я не знаю, что вам сказать. пожала плечами Лулу. Сюда звонит много народу. Ее звали Клер Уокер. И ты имя что-нибудь вам говорит? Даже если бы и говорила, я бы вам не призналась». «Сами понимаете, каким бизнесом мы тут занимаемся. Мы гордимся тем, что за стены нашего клуба ничего лишнего не выходит. Приятно, когда есть чем гордиться. Не судите, да не судимы будете, мисс Мая, Мая Штерн. Кстати, мою сестру убили. Молчание. У нее был секретный телефон. Майя вытащила аппарат из сумки и вывела на экран журнал звонков. С этого телефона она звонила только сюда». Лулу даже бровью не повела в сторону телефона. «Сочувствую вашему горю. Спасибо. И тем не менее я ничем не могу вам помочь». «Я могу передать телефон полицейским». Женщина хранила этот телефон в тайнике. Она звонила с него только сюда. Потом ее нашли убитой. «Вам не кажется, что полицейские очень заинтересуются вашим клубом?» «Нет», — отрезала Лулу. «Не кажется» даже если они ухватятся за эту версию скрывать нам нечего с чего вообще взяли что этот телефон принадлежал вашей сестре что где вы его нашли в ее доме наверняка она жила не одна может это вообще был не ее телефон она была замужем у нее был мужчина может это его телефон нет не его точно на сто процентов потому что вы сейчас очень удивитесь Мужчины часто скрывают факт, что они здесь бывают. Даже если вы каким-то образом сможете доказать, что телефон действительно принадлежал вашей сестре, нашим телефоном пользуются десятки людей. Танцоры, бармены, официанты, повара, уборщики, посудомойки, даже клиенты время от времени. Давно убили вашу сестру? Четыре месяца назад? Мы стираем записи видеонаблюдения раз в две недели из все тех же соображений охраны тайны частной жизни. Нам совершенно не нужно, чтобы чья-нибудь женушка раздобыла ордер и принялась разнюхивать, бывал я муж здесь или нет. Так что если вы хотели взглянуть на записи... — Я поняла, — сказала Мая. Луло -Лу дарила ее снисходительной улыбкой. — Мне очень жаль, что мы ничем не смогли вам помочь. — Ага, прямо сейчас заплачьте. Прошу меня извинить. «На секунду, позабудьте о юридической стороне». Мая подошла к ней вплотную. «Вы же знаете, я здесь не за тем, чтобы изобличить кого-то в измене. Я взываю к вашей человечности. Мою сестру убили. Полиция практически потеряла надежду раскрыть это дело. Единственная свежая зацепка — этот телефон. Так что я прошу вас, просто прошу по-человечески помочь мне». Лула уже направлялась к двери. «Я страшно сочувствую вашему горю» но ничем не могу вам помочь. Когда Мая вышла из клуба, ее слепил взрыв солнечного света. В подобных заведениях всегда ночь, независимо от времени суток, но в реальном мире дело шло едва ли к полудню. Солнце жарило, как ненормальное. Моя прищурилась, прикрыла глаза ладонью и, пошатываясь, как Дракула, поплелась навстречу дневному свету. «Что, не приняли?» — сочувственно поинтересовался Громила. — Да, а жаль. — Угу. И что теперь? Можно было исполнить свою угрозу и пойти с телефоном в полицию. Это, разумеется, означало, что он попадет в руки Кирсу. Доверяет ли ему Мая? Хороший вопрос. Или он куплен, или Каролина лжет, или ошибается, или... А, неважно. Она не доверяет Каролине, и Кирсу тоже не доверяет. Кому тогда она доверяет? Сейчас в ее же интересах было не доверять никому. Но если остался хотя бы один человек, в чью правдивость она верила, это был Шейн. Это означало, разумеется, что ей нужно быть осторожной. Шейн — ее друг, но он честный человек. Майя и так вынудила его ради нее пойти в разрез со своими убеждениями. Они как раз собирались встретиться вечером в тире. Может быть, она поговорит с ним там. Но теперь, чем больше она об этом думала, тем менее осуществимым оказалась ей собственная затея. Он и так уже начинал задавать слишком много вопросов. Так, погодите-ка.